потому что отчизна без свободы — та же тюрьма или следственный корпус. Неужели Пушкин верно так написал? Отчизна и свобода. Да нет, быть не может. Это он сам выдумал, сам. И не зря он посажен. По глубокому смыслу он посажен. Виноват или нет, крал золото или не крал другое дело. Но вот если я Брат мой, драматург Роман Штерн, Тамара, и даже тот скользкий прохвост и истерик Корнилов должны существовать, то его не должно быть, или уж тогда наоборот, а, впрочем, черт с ним». Я сейчас делу только до той стервы с шестого этажа, что сидит и печатает свою бумажку, свою бумажку на мою голову. Нет, ее бумажку на мою голову. Нет, стой, не так. Она сидит и печатает бумажку, печатает свою бумажку. Он остановился и провел ладонью по лбу. Потный, потный лоб. Степь. дует ветер, а я. «Потный, потный, в жару. Хожу и разговариваю сам с собой. А ведь уже ночь, протяни руку и не увидишь. Только вон там, на краю, обрывы, как будто что-то светится. Вот камень вижу, куст. А вот сейчас даже и совсем ясно каждую веточку видно. э, да там костер. Неужели рыбаки это сидят у костра? Ночью-то зачем? Они ведь давно должны спать». А может, это беглые? Беспаспортные. Их ведь тут много. Беглых. Говорят, целая шайка развелась. Браунинг при себе. Может пойти проверить. Фу, черт, я опять брежу. Мне Браунинг сейчас для себя нужен, чтобы оставить этих прохвостов в дураках. Ведь тогда они и дело не начнут. Побоятся, что упустили. Не проявили вовремя бдительность. Напишут что-нибудь вроде... Нервное переутомление, а может и в самом деле. Ведь годы мучений, болезней, голода, унижения, а здесь пара секунд и все, и все до копеечки, до последнего грошика. И не пожалеешь ведь никогда, не раскаешься потом, потому что просто не будет этого самого потом. Он нащупал Браунинг и злую, шершавую, тяжелую рукоятку, вытащил ее до половины и толкнул опять, что просто, что тебе просто, болван, ты просто сошел с ума, и это у тебя не бред, а сумасшествие, сумасшествие и все. Он подошел к краю обрыва, внизу горел костер, и за ним кто-то сидел, на палках висел котелок, уха, подумал он, «Маринку варят». «Что ж, разве подойти? Хоть раз попробую, что такое Маринка, а то как-то не доводилось. На этом берегу ее ловят и коптят, а больше ее говорят нет нигде в мире. Стой! Маринка! Что такое у него связано с этим словом?» Он постоял, подумал. Что-то очень многое промелькнуло у него в голове, но все туманно, путано, обрывисто, и ухватить этого не смог — «Эх, не надо было пить!» — подумал он, и стал осторожно спускаться с высокого берега. Два человека находились на берегу. Один сидел у реки, спиной к костру, другой что-то варил в черном солдатском котелке. Костер горел высоким белым пламенем, так на озерах горит сухой камыш. Наиман Вышел из темноты и подошел к огню. — Здравия желаю! — сказал он. Человек над огнем поднял голову, взглянул на него, потом опять наклонился над котелком и осторожно снял, сваривав ложкой какую-то соринку. Сильным коротким движением стряхнул ложку и только тогда ответил. — Будем здоровеньки. Был он низенький, плечистый, большеголовый. Нейман подошел к костру вплотную и передернул плечами. — Можно погреться? — спросил он. — Холодно. Поднимался туман. От реки несло большой, текучей водой и сырой глиной. — А тут места всем хватит, — ответил Большеголовый. — Садитесь, пожалуйста. — Что, из города? — Да, — ответил он. Большеголовый наклонился, поднял с земли серую сумку из мешковины, достал из нее тряпочку, досухо обтер ложку и сунул обратно в сумку. Часов нет, —